Глава 9. 13 января 2023 года. Из дневника ММФ. Вот только алкоголь меня тогда и спас. От страха, что где-то на втором этаже кто-то ходит, меня объел такой ужас, что я, вернувшись на кухню, плеснула себе приличную порцию коньяку. Потом еще. И вот в таком расслабленном состоянии, покачиваясь, я ходила по дому и звала своего незваного гостя Причем придумывая ему на ходу разные имена, идиотские, дурацкие. «Демьян? Никифор? Спиридон? Ферапонт?» Типа «Выходи, подлый трус!» Но никто не вышел. Потом оказалось, что после всех этих своих мытарств я уснула в гостиной на диване, а когда проснулась, страх снова накрыл меня с головой. Нет, никто не вышел на мой зов, но пока я спала... Этот гость явно вскипятил воду в электрическом чайнике. Он был горячий. «Может, гад, тебе еще бульончику сварить?» Заплакала я, доставая из морозилки курицу. «И что бы вы думали?» Я сварила куриную лапшу, целую кастрюлю. Подумала, что в январе это самое то горячий куриный супчик. Но сначала поела сама, конечно. Немного пришла в себя и решила выйти в сад, подышать свежим воздухом хотя дело вовсе не в воздухе мне просто хотелось как то прочувствовать всю реальность происходящего что я это я что это наш сад наш дом что все это не плод моей фантазии ну или просто надо было немного остыть как же мне не хватало моей сонечки но тревожить ее я не решилась все таки мы ее уволили она сейчас работает в другой семье зачем тревожить и взваливать на нее мои проблемы К тому же я знала, как именно она отреагирует на мой рассказ. Конечно же, посоветует немедленно обратиться в полицию. Остаток этого беспокойного и нервного дня я провела в гостиной. Смотрела какой-то сериал, чтобы отвлечься. Но ведь и там тоже стреляли, что-то там расследовали, разоблачали, спасали, погибали. Еще и музыка била прямо по нервам. Однако я не выключала и смотрела с каким-то странным мазохистским чувством словно желая увидеть тех, кто страдает сильнее меня, как ни странно, но в это время я забывала, что смотрю кино, и что на экране актеры нереальные люди. И что кровь там киношная и пули не настоящие, а стало быть и страдания не натуральные, что это игра. Еще до наступления темноты я повсюду на первом этаже включила свет, а перед тем, как лечь спать Накрыла своему гостю на стол, поставила глубокую тарелку «пусть поест горячего супа», положила приборы, достала хлеб, салфетки и, называя себя полной дурой, отправилась спать в гостевую комнату. Заперлась на два оборота ключа. Все боялась, что не засну и снова услышу шаги за дверью, но мне повезло, я мгновенно уснула. На следующий день проснулась с сильнейшей головной болью и снова ужас окатил меня с головы до ног. Меня заколотило так, словно меня действительно облили ледяной водой. Перед тем, как выйти из комнаты, я долго стояла перед дверью и прислушивалась. Вроде тихо. И только после этого оделась и вышла, медленно доплелась до кухни, вошла и посмотрела на стол. Ни тарелки, ни ложки, ни хлебницы. Мой гость поел и прибрался после ужина. Больше того, он убрал кастрюлю с супом в холодильник. Это было просто невероятно. Нет-нет, он не может быть опасным. Это какой-то обыкновенный человек, который по неизвестной мне пока еще причине поселился в моем доме. А что, если женщина? Не каждый мужчина догадается убрать суп на холод, чтобы не прокис. И тут мой взгляд упал на чайник. К нему была прислонена записка. У меня от страха зубы застучали. «Я не Спиридон и не Ферапонт. Меня зовут Сергей. Спасибо за суп. Не бойтесь меня». «Так, интересно». На подкашивающихся ногах я вышла в коридор и позвала. «Сергей!»